А в ней, понятно, учебники, будто Чарльз и Джемс, — подумала она, — будто Алис и маги. Да только давно минуло то время, когда эта четверка шагала по тропинке в школу. Теперь у них свои дети в школу ходят. Она повернулась к плите помешать яблоки. Вон на столе ждет широкогорлая банка. Потом снова выглянула в окно. Они уже ближе, и видно, мальчик постарше лет десять ему. Девочки-то никак не больше восьми. Может, мимо? Да нет, не похоже. Ведь тропа сюда приведет. Куда еще по ней попадешь? Не дойдя до сарая, они свернули с тропы и деловито зашагали по дорожке к дому. Ведь как идут? Не задумываются, точно знают, куда идти. Прямо к крыльцу подошли, и она вышла на порог, а они смотрели на нее снизу, с первой ступеньки. Мальчик заговорил. «Вы наша бабушка».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 Дети вошли в кухню и примолкли, озираясь по сторонам, будто в жизни не видели кухни. «Все, как папа говорил», — сказала Эллин, «Плита вот и масло бойкой. И... наша фамилия Форбс», — перебил ее мальчик. Тут женщина не выдержала. «Но это невозможно», — возразила она. «Это же наша фамилия». Мальчик важно кивнул. «Ага, мы знаем. Вы, наверное, хотите молока и печенье», — сказала женщина. «Печенье». — радостно взвизгнула Эллин. Мы не хотим причинять вам хлопот, — сказал мальчик. — Папа говорил, чтобы мы не причиняли хлопот. — Он сказал, чтобы мы постарались быть хорошими детьми, — пропищала Элин. Я уверена, вы постараетесь, — отозвалась женщина. — Какие уж тут хлопоты! — Ничего, — подумала она. — Сейчас разберемся, в чем дело. Она подошла к плите и отставила кастрюлю с яблоками в сторонку, чтобы не пригорели. — Садитесь-ка за стол, — сказала она, — я принесу молока и печенье. Она взглянула на часы, тикающие на полке. Скоро четыре. Вот-вот мужчины придут с поля. Джексон Форбс сообразит, как тут быть. Уж он всегда найдется. Дети вскарабкались, пища на свои стулья, и с важным видом смотрели вокруг. На тикающие часы, на плиту с алым в поддувале на дрова в дровяном ящике, на маслобойку, стоящую в углу. Сумки они поставили на пол рядом с собой. Странные сумки. Из толстого материала, может, брезента, но ни завязок на них, ни застежек. Да без завязок и застежек, а все равно закрыты. — У вас есть марки? — спросила Эллен. — Марки? — удивилась миссис Форбс. — Не слушайте ее, — сказал Пол. — Ей же не велели спрашивать. Она всех спрашивает, и мама ей не велела. А что за марки? Она их собирает, ходит, таскает чужие письма, чтобы только добыть с конверта марки. — Ладно уж, поглядим, — сказала миссис Форбс. Как знать, может, найдутся старые письма. Потом и поищем. Она пошла в кладовку, взяла глиняный кувшин с молоком, положила на тарелку печенье из банки, Они степенно сидели на месте, дожидаясь печенья. «Мы ведь ненадолго», — сказал Пол, — «как бы на каникулы. А потом родители придут за нами, заберут нас обратно». Эллен усердно закивала. «Они нам так сказали, когда мы уходили. Когда я испугалась, не хотела уходить». «Ты боялась уходить?» «Да, почему-то вдруг понадобилось уйти. Времени было совсем мало», — пояснил Пол, — — Все спешили. Скорей, скорей уходить. — А откуда вы? — спросила миссис Форбс. — Тут совсем недалеко, — ответил мальчик. — Мы шли недолго, и ведь у нас была карта. Папа дал нам карту и все как следует рассказал. — Вы уверены, что ваша фамилия Форбс? Эллин кивнула. — Ну да, как же еще? — Странно, — сказала миссис Форбс. — Мало сказать странно. Во всей округе нет больше никаких Форбсов, кроме ее детей и внуков, да еще этих детей, но они-то чужие, чтобы сами не говорили. Они занялись молоком и печеньем, а она вернулась к плите, снова поставила на огонь кастрюлю с яблоками и помешала их деревянной ложкой. — А где дедушка? — спросила Эллин. Дедушка в поле, он скоро придет. — Вы управились с печеньем? — Все съели. — ответила девочка. — Тогда давайте накроем на стол и согреем обед. Вы мне не пособите. Эллен соскочила со стула на пол. — Я помогу, — сказала она. — И я, — подхватил Пол, — пойду дров принесу. Папа сказал, чтобы я не ленился. Сказал, чтобы я носил дрова и кормил цыплят, и собирал яйца, и... — Пол, — перебила его миссис Форбс, — ко мне лучше, чем занят твой папа. «Папа инженер, он служит в управлении времени», — ответил мальчик. Часть вторая. Два батрака за кухонным столом склонились над шашечной доской. Старики сидели в горнице. В жизни не видала ничего похожего, — сказала миссис Форбс. «Такая металлическая штучка, берешься за нее, тянешь, она скользит по железной дорожке, и сумка открывается, тянешь обратно». «Закрывается?» «Новинка, не иначе», — отозвался Джексон Форбс. «Мало ли новинок не доходит до нас тут, в нашей глуши. Эти изобретатели башковитый народ, чего только не придумают. И точно такая штука у мальчика на штанах», — продолжала она. Я подняла их с пола, где он бросил, когда спать ложился. Взяла и положила на стул. Гляжу, железная дорожка, по краям зубчики — Да и сама одежда-то. У мальчика штаны обрезаны выше колен, и платье у девочки уж такое короткое. Про самолеты какие-то говорили, задумчиво произнес Джексон Форбс. Не про те, которые мы знаем, а другие, будто люди на них едут. И про ракеты, опять же, не для лапты, а будто в воздухе летают. И расспрашивать как-то боязно, сказала миссис Форбс, «Они не такие какие-то, вот чувствую, а назвать не могу». Муж кивнул, и словно напуганный чем-то. «И тебе, боязно Джексон?» «Не знаю», — ответил он, — «да ведь нету тут других Форбсов, то есть по соседству-то нету, да Чарли пять миль как-никак, а они, говорят, совсем немного прошли». «Ну и что ты думаешь?» — спросила она, — «что мы можем тут сделать?» «Хотел бы я знать», — сказал он, — «может поехать в поселок, потолковать с шерифом. Кто знает, вдруг они потерялись, дети эти, а кто-нибудь их ищет. По ним вовсе и не скажешь, что потерялись», — возразила она. «Они знали, куда идут, знали, что мы тут. Сказали мне, что я их бабушка, про тебя спросили, назвали тебя дедушкой, и все как будто так и надо, будто и не чужие». Им про нас рассказали, как бы на каникулы видишь ли. Так и держатся, словно в гости зашли. — Ну вот что, — сказал Джексон Форбс. — каянелли после завтрака, поеду по соседям, поспрошаю. Смотришь, от кого-нибудь что-то и узнаю. Мальчик говорит, отец у них инженер в управлении времени. Вот и разберись. Управление — это же власти какие-то, как я понимаю. А может, шутка? Предположил муж, отец просто пошутил, а мальчонка за правду принял. «Пойду-ка я наверх, да погляжу, спят ли они», — сказала миссис Форбс. «Лампы-то я им оставила. Вон они какие маленькие и дом чужой для них, коли уснули, задую лампы». Джексон Форбс одобрительно кашлянул. «Опасно на ночь огонь оставлять», — заметил он. «А ну, как пожар займется!» Часть третья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 Она наклонилась, подняла сумку и взялась за металлическую скобочку, чтобы закрыть. Уж во всяком случае, сказала она себе, мог бы закрыть, не бросать так открытой. Потянула скобочку, и та легко заскользила по дорожке, пока не уперлась во что-то, торчащее наружу. Книга. Она взялась за нее, хотела засунуть поглубже, чтобы не мешала, и тут увидела название. Стершиеся золотые буквы на корешке. Библия. Она помедлила, держа книгу на весу, потом осторожно вынула ее. Переплеты с дорогой черной кожи, потертый, старинной. Уголки помяты, погнуты. Страницы тоже стертые от долгого употребления. Золотой обрез потемнел. Она нерешительно раскрыла книгу и на самом первом листе увидела старую, выцветшую надпись. Сестре Элен от Амелии. 30 октября 1896 года с самыми добрыми пожеланиями. У нее подкосились колени, она мягко села на пол и, притулившись подле стула, прочла еще раз. 30 октября 1896 года, ну да, ее день рождения, но ведь он еще не настал, еще только начало сентября 1896 года, а сама Библия, да сколько ей лет. Сто, наверное, а то и больше будет. Библия как раз то, что подарила бы ей Амелия, но подарка-то еще нет и не может быть. До числа, которое написано на листе, целый месяц. Вот и ясно, такого не может быть. Просто глупая шутка какая-то. Или ошибка. А может, совпадение. Где-то еще есть женщина, которую звать Элен, и у нее тоже есть сестра по имени Амелия. А число? Что ж...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 Старая женщина, жена фермера, сыновья женаты, дочери замужем. Под воскресенье и на праздники внуки приезжают погостить, и сестра Амелия есть, которая в этом 1896 году подарит ей на день рождения Библию. Дрожащими руками она подняла Библию и положила обратно в сумку. «Спущусь вниз, Джексону расскажу, пусть-ка поразмыслит, может, что и надумает». Она засунула книгу на место, потянула за железку, и сумка закрылась. Поставила ее на пол, поглядела на мальчугана на кровати. Он крепко спал, и она задула лампу. В комнате рядом спала крошка Эллин, лежа по-детски, ничком. Маленький огонек над прикрученным фитилем трепетал от легкого ветерка, который струился из открытого окна. Сумка Эллин была закрыта и бережно прислонена к ножке стула. Женщина задержала на ней взгляд, потом решительно двинулась мимо кровати к столику, на котором стояла лампа. Дети спят, все в порядке. Сейчас она задует лампу и пойдет вниз. Поговорит с Джексоном, и, может, ему вовсе незачем будет утром запрягать Нелли и объезжать соседей с расспросами. Наклоняясь над лампой, она вдруг заметила на столе конверт с двумя большими многокрасочными марками в правом верхнем углу. Какие красивые марки! Никогда таких не видела. Она нагнулась еще больше, чтобы лучше их разглядеть, и прочла название страны — Израиль. Но ведь нет на свете такого места. Это библейское имя, и страны такой нет. Раз нет страны, откуда марки? Она взяла конверт в руки и еще раз посмотрела на марки, проверяя. Очень красивые марки. Пол, говорил, она их собирает, таскает чужие письма, На конверте была печать, и число должно быть, но проштемпелевано наспех, все смазано, не разобрать. Из-под рваного края конверта, там, где его вскрывали, самую малость выглядывал краешек письма, и она поспешно извлекла его, от волнения трудно дыша, и холодок сжал сердце. Это был конец письма, последняя страница, и буквы не писаны, а печатные, почти как в газете или книге. Не иначе опять какая-нибудь новомодная штука из тех, что стоят в учреждениях в большом городе. Где-то она про них читала, пишущие машинки, что ли. Не думаю, читала она, чтобы из твоего плана что-нибудь вышло. Не успеем. Враг осадил нас. Нам просто не хватает времени. И даже если бы хватило, надо еще продумать этическую сторону. По совести говоря, какое у нас право,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 Чем они живут, во что верят. Боюсь, ты меня все равно не послушаешь. Я сделал то, о чем ты просил. Написал тебе все, что знаю о наших предках на этой ферме в Висконсине. Как историк нашего рода, я уверен в достоверности всех фактов. Поступай, как знаешь, и пусть Бог нас помилует. Твой любящий брат — Джексон. По Кстати, если ты все-таки отправишь туда детей... Пошли с ними хорошую дозу нового противоракового средства. Пра -пра -пра бабушка Форбс умерла в 1904 году, насколько я понимаю, от рака. С этими таблетками она сможет прожить лишних 10-20 лет. И ведь это ничего не значит для нашего сумбурного будущего, верно? Что выйдет, не знаю. Может быть, это спасет нас, может, ускорит нашу погибель, может, никак не повлияет... «Сам разбирайся. Если я успею все здесь закончить и выберусь отсюда, я буду с тобой, когда придет конец». Она машинально сунула письмо обратно в конверт и положила его на стол рядом с мигающей лампой. Медленно подошла к окну и посмотрела на пустынную тропинку. «Они придут за нами», — сказал Пол. «Придут ли? Смогут ли? Хоть бы им это удалось. Бедные люди, бедные». Испуганные дети, запертые в западне будущего, кровь от моей крови, плоть от плоти, и столько лет нас разделяют, пусть они далеко, все равно моя плоть и кровь, не только эти двое, что спят под моей крышей сегодня ночью, но и все те, которые остались там. В письме написано, 1904 год, рак, до тех пор еще восемь лет, она будет совсем старуха, и подпись Джексон. «Уж не Джексон ли Форбс? Может, имя из поколения в поколение передавалось?» «Она словно окаменела. После придет страх. После она будет не рада, что прочла это письмо, не рада, что знает. А теперь надо идти вниз и как-то все объяснить Джексону». Она прошла к столу, задула лампу и вышла из комнаты. Чей-то голос раздался за ее спиной. «Бабушка, это ты?» «Да, Пол», — ответила она, — «Что тебе?» Стоя на пороге, она увидела, как он, освещенный полоской лунного света из окна, присел под стула и что-то ищет в сумке. «Я забыл, папа велел мне, как приду, сразу отдать тебе одну вещь!» Читала Марина Ракитина.